Глава третья. «Еще вина?» — предложил Костя, кивнув на фужер. «Это сок!» — понизив голос, точно делилась страшным секретом, произнесла девушка. «Вина мне нельзя. Утром нужна трезвая голова, а у меня даже от капли алкоголя жуткое похмелье. Особенности организма». Костя понял, что улыбается еще шире. «У меня все с точностью до наоборот», — в тон девушки проговорил Константин. «Не бывает похмелья?» – догадалась незнакомка. Костя пожал плечом, словно оправдываясь. «Не его ведь вина в том, что подобная болезнь ему чужда». «У вас приятный парфюм». Девчонка, не стесняясь, прижалась носом к ласкану пиджака. Костя смотрел на это чудо, улыбающиеся ему глаза. «Определенно, девчонка совсем бесшабашная или просто не знает, с кем говорит». «Даже не думала, что Константин так приятно пахнет». — продолжала говорить девушка. Адамидия убрала руки в карманы брюк. Выходит, она знает, с кем говорит. «Пальчон», — улыбнулся Костя. «На самом деле у этого производителя женские ароматы лучше». «По мужским я не специалист, но вашу знала Вам очень подходит», — говорила девчонка с мягкой улыбкой на розовых губах. «Ты меня запутала, девочка», — негромко хохотнул Костя. «В чем именно? Константин ведь?» «Разве ваш парфюм не так называется?» Искренне удивилась незнакомка. А Костя все-таки рассмеялся приглушенно, не собираясь нарушать витавший в воздухе интерес и странный покой. «Не только мой парфюм, но и я сам так называюсь», посмеивался Адамиди и протянул руку девушке. «Костя!» «Эля!» ответила незнакомка и протянула ладонь. Пиджак Костя сдвинулся с плеча девчонки. Рукой Адамиди перехватил тонкое запястье, а свободный, поправил пиджак на плече, случайно коснулся мягкого шелка волос. Ладонь Эля оказалась невероятно мягкой, нежной, но очень прохладной. Видать, девчонка действительно замерзла, а потому Костя не стал выпускать хрупкие пальцы из своих. Наоборот. Расправил ладонь Эля, накрыл своей. Эля замерла. Что-то странное творилось сейчас в саду особняка ее двоюродного дядьки. Этот высокий незнакомец заинтересовал ее с первого взгляда. Но ведь не подкатывать к нему прямо в зале. Да и не умеет или вот так. напролом пролом лезть к серьезным мужчинам. А у девушки не было сомнений, что этот мужчина, Константин, весьма серьезен. И охрана у него была, и дядька его лично встречал еще у самых дверей. Сразу было понятно, что Костя важный человек. А Эля кто? Просто модель. Пусть и довольно известная в определенных кругах. Ее даже пригласили стать лицом одного из брендов женского парфюма. Чем Эля безмерно гордилась. Ведь компания серьезная, и добилась девушка всего сама свои неполные двадцать пять. Но все это померкло, как только девушка увидела Костю. А потом поняла, что дядька подсоивает ему свою дочь, кузину Эля. Тогда Элеонора решила выйти из зала. Не станет ведь она лезть в дела дядьки. Да и Дарья давно пора замуж. Кто знает, чем закончится знакомство дочери, известного бизнесмена и его коллеги. Но жизнь — удивительная штука. Костя сам появился здесь. Более того, никто больше и не посмел выйти на этот балкон. Эля понимала, что там, скорее всего, стоит охрана, а потом и чувствовала себя свободно. И руки у него приятные на ощупь, немного шершавые, но твёрдые и уверенные. А потому ля не торопилась отбирать свою заледеневшую конечность кажется мне нужно сравнить счет мягко проговорил костя и подался вперед